постепенно набирая высоту, чтобы шире и дальше видеть степь под собой, и одновременно приближался, перемещаясь плавными витками к своему излюбленному месту охоты, к территории закрытой зоны. С тех пор, как этот обширный район был огорожен, здесь заметно прибавилось мелкой живности разного рода пернатых, потому что лисы и другое рыскающее зверье уже не смели проникать сюда беспрепятственно. Зато коршуну изгородь была нипочем. Тем он и пользовался. Она обернулась ему на благо, хотя, как сказать, третьего дня засек он сверху маленького зайчонка, и когда кинулся на него камнем, Зайтишка успел заскочить под проволоку, а коршин чуть не напоролся с размаху на шипы. Едва вывернул, едва уклонился, взмыл круто и яростно вверх, задевая перьями острое жало шипов. Несколько пушинок с груди потом отделились в воздухе, полетели сами по себе, С тех пор коршин старался подальше держаться от этой опасной изгороди. Так летел он в тот час, как подобает владыке, с достоинством, не суетясь, ничем, ни одним лишним взмахом не привлекая к себе внимания наземных существ. В этот день с утра, в первый и теперь во второй залет, Он заметил большое оживление людей и машин на обширных бетонированных полях космодрома. Машины катили взад-вперед и особенно часто кружили возле конструкции с ракетами. Эти ракеты, нацеленные в небо, давно уже стояли особняком на своих площадках, Коршун давно уже привык к ним, но сегодня что-то что происходило вокруг, слишком много машин, слишком много людей, слишком много движения. Не осталось незамеченным коршунами то, что проследовавшие давеча по степи человек на верблюде, два трактящих трактора и рыжая лохматая собака стояли теперь у колючей проволок и снаружи, точно бы не могли ее преодолеть.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 гробница В это время впереди на дороге показалась машина. «Едет!» — обрадовался буранный едыгей «Ну, дай бог, все ладится!» Газик быстро примчался к шлагбауму и резко остановился сбоку от двери постового помещения. Часовой ждал приближения машины, он сразу вытянулся, отдал честь начальнику по караулу лейтенанту Танцегбаеву, когда тот вышел из газика и начал докладывать. «Товарищ лейтенант, докладываю вам!» Но начальник караула приостановил его жестом, и когда часовой на полуслове убрал руку от козырька, обернулся к стоящим по ту сторону шлагбаума. «Кто тут постороннее? Кто ждет? Это вы?» — спросил он, обращаясь к буранному ядыгею. — Мы, это мы, сынок, не пропускают нас на кладбище. Сделай что-нибудь. Помоги нам, сынок, — сказал на казахском едыгей стараясь, чтобы награды на груди попали на глаза молодому офицеру.